Глава десятая «Что он затеял? Опять сбежал без разрешения!» — проворчал Дис. «Он будет шпионить за ними снаружи!» — пробормотала одна из сгорбленных фигур у стены. «Прислушиваться и подглядывать, чтобы проверить, правду ли говорили сами!» Близняшки переглянулись и одновременно кивнули. «Он скоро вернется!» — сказала одна из них. «Мы не можем его ждать!» — напомнила Соломенко. «Время поджимает!» она взглянула на Дерри. Дерри похолодел от ужаса. Он был так близок к спасению. Он почти убедил их сохранить ему жизнь. Теперь он чувствовал, как его преимущество ускользает. В толпе позади него зашумели. Он быстро обернулся и увидел Нума. Его спутанные светлые волосы торчали вокруг головы, словно нимб. Впервые Дерри заметил, что ожерелье мальчика сделано из крошечных фигурок фантастических птиц и зверей изготовленных из лоскутков и другого хлама и нанизанных на плетеную нить. «Вот он!» — взвизгнули близняшки. «Мы же говорили!» Нум задыхался, его глаза были широко раскрыты. Очевидно, ему не терпелось поделиться новостью. «Что такое?» — резко спросил Дис. Голова куклы кивнула, но слов не последовало. Нум сглотнул, с трудом переводя дыхание. «Не торопись, Нум!» — сказала соломинка спокойным голосом, совсем не похожим на её обычный резкий тон. «Ты что-то узнал, да?» Нум кивнул. «Новый босс?» — нетерпеливо спросила Нина Кей. «Что он сказал?» Нум снова сглотнул. Его губы вздрогнули, и, наконец, голова куклы сдавленно пропищала. «Клад и рабов на корабль! Вперёд! Последнего парня найти и плывём!» Повисла минута изумлённого молчания, затем все разом зашептались. «Это значит... клад и рабов на корабль, но...» «Замолчите!» — сердито прошепел Дис. «Это невозможно. Никто не сможет управлять скалой без рабов. Этот тупица неправильно понял. Или он всё выдумал?» «Молви не врет», — возразила одна из близняшек. «Если Молви говорит, что новый босс так сказал, значит, это правда». «Рабов погрузят на корабль вместе с сокровищами Крема!» Нум энергично закивал и быстро зашагал пальцами свободной руки. Похоже, он хотел сказать, что действительно видел, как рабов погружают на борт. «Клад и рабов на корабль! Вперед!» — повторила Молви решительнее. «Последнего парня найдем и плывем!» «И плывем!» — медленно проговорила Соломенко. «Похоже, они не собираются оставаться!» Она подняла глаза, и её худое лицо внезапно зарилось надеждой. «Может быть, их база находится где-то в другом месте? Может быть, это был просто набег? Как набеги, которые устраивал Крем? Может быть, они хотели заполучить только сокровища Крема и рабов, чтобы продать их?» «Значит, скала будет нашей!» — воскликнул Дис. Не считая самов и акул, — заметила Нина Кей. «Если придётся с ними сражаться, мы будем сражаться», — сказала Соломенко. «По крайней мере, мы уже свободны, и мы будем снаружи». Бак наполнился хором восторженных возгласов, но возле стен стояла тишина. Сбившиеся в кучу калеки казались встревоженными. «Они боятся жить снаружи», — подумал Дерри, внезапно проникнувшись со страданием. «Они столько лет провели за стеной?» «Давайте вышвырнем глотателя ядов за стену прямо сейчас!» — прошипела Нин Кей. «Чем быстрее они его найдут, тем быстрее они уйдут!» Дерри отбросил сострадание. Он отбросил и страх перед тем, что может принести ему будущее в качестве раба в чужой стране. Он сосредоточился на единственном, чего он хотел — остаться в живых. «Верно», — тихо сказал он. «Теперь все изменилось. Они увезут меня далеко, так что я больше не буду представлять для вас опасности. Вам не нужно убивать меня, чтобы выжить». Это было не совсем логично, но он старался говорить как можно увереннее. Возможно, радуясь новостям, мурены не подумают о том, что корабль, покинув скалу, с такой же лёгкостью может и вернуться. Близняшки с жаром закивали. Другие мурены одобрительно зашептались. Дис пожал плечами, уже представляя себе, как будет править скалой. Нина Кей, желая как можно скорее избавиться от Дерри, не стала возражать. Соломинка колебалась, но затем внезапно сдалась. Даже ей было тяжело проявлять свою обычную суровость. «Где лучше всего его ставить, чтобы его быстро нашли?» – спросила она. У Дерри было собственное мнение на этот счёт. «Отведите меня туда, откуда вы меня забрали», – сказал он. «Мы знаем, что они придут за сокровищами Крема. Если я спрячусь в сокровищнице, они подумают, что я был там всё это время». «Отлично», – сказали близняшки Хором. «Неплохо», – нехотя согласилась Нина Кей. Дис покачал головой. «Значит, придётся идти мимо Акульей территории». «А проход Крема под зап...» «Если повезёт, акулы нас не поймают», — перебила его соломинка. Она бросила взгляд на Дерри. «Но тебе лучше притвориться мёртвым, на всякий случай, глотатель ядов». «Когда мы приблизимся к их тропе, акулы отращивают длинные ногти и точат их о камни, чтобы они были острыми, как зубы. Может, они и согласятся, что сокровищница — хорошая идея, но вряд ли захотят, чтобы ты попал туда живым». Дерри удалось сохранить совершенно бесстрастное выражение лица и не задрожать от страха, который его охватил. «Я же сказал вам, меня зовут Дерри», — сказал он. «Почему-то ему казалось важным, чтобы они запомнили». «Нет, чтобы кто-нибудь запомнил его имя». Соломенко пожала плечами. «А ты ничего», — сказала она и засмеялась. «Нинокей, поможешь мне нести глота... Euh, то есть Дерри?» «Когда придёт время?» «Нум, ты будешь проводником, тогда нам не понадобится свет». «И возьми с собой одеяло, ладно? Мы завернём в него тело». Близняшки захихикали. Нум сорвался с места и вернулся с аккуратно сложенным красным одеялом. Дерри с удивлением посмотрел на него. «Это же его одеяло, то самое, которое исчезло из большого зала». «Так это Нум его стянул. Значит, всё-таки не уборщик, кот». Близняшки помахали им рукой, когда во главе с Нумом странная процессия нырнула во тьму. Соломинка следовала за Нумом, затем шел Дерри, а за ним — Нина Кей. Они шагали быстро, но их босые ноги издавали лишь едва уловимый шорох, не громче, чем шебуршание крыс. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Нум, наконец, остановился. Они явно приближались к территории акул. Чувствуя себя неловко и беспомощно, Дерри лег. Они завернули его в одеяло, словно громоздкую посылку. Затем соломинка взяла его за плечи, а Нина Кей ухватила за ноги. И они понесли его дальше. Одеяло щекотало веки Дерри. Его одревеневшая левая рука, слишком плотно прижатая к телу, болела каждый раз, когда его дергали или спотыкались. Он напряженно прислушивался, не приближаются ли вражеские шаги, и уже сомневался, стоило ли вообще идти на такой риск. Сокровищница действительно была подходящим местом, где его мог бы найти новый босс. Но это была не главная причина, по которой он предложил Муренам отвезти его обратно в покой Крема. Он просто не смог устоять перед возможностью взглянуть на книги в последний раз, перед тем, как потерять их навсегда. «Ш-ш-ш!» – прошипел голос в темноте. Маленькая процессия резко остановилась. «Что вы тут забыли, Мурены?» – спросил голос. «Здесь ничего нет, кроме акульих троп и запретного прохода». Дерри услышал приближающийся шорох шагов. Он задержал дыхание. Он замкнулся в себе. «Я мёртв», — подумал он. «Мёртв, и моё тело холодеет». Он смутно услышал, как соломенка сказала, что они собираются бросить его тело в сокровищнице Крема. «Безопасно, быстро и просто», — небрежно добавила она. «Будет выглядеть так, будто Крем убил его, прежде чем его самого уложили». Ее голос был похож на далекое эхо. Перед мысленным взором Дерри всплыли картины, как Крем толкает его обратно в большой зал, где безопасно, и как крэм безжизненно лежит в галерее. Шаги приблизились. Одеяло сдернули с лица Дерри. Что-то укололо его в щеку. Он смутно вспомнил, что соломинка говорила о заостренных ногтях акул. Но он не отпрянул и даже не вздрогнул. Он настолько глубоко ушёл в себя, что его тело словно больше не принадлежало ему. «Новая команда забирает сокровища и рабов и уходит, акула», — прошептала Нина Кей. «Они не останутся на скале, разве ты не знал?» «Что?» — воскликнула акула. Заострённый ноготь отпрянул от щеки Дерри. «Не останутся», — весело сказала Нина Кей. «Как только они найдут глотатели ядов, они уйдут, так что, может, подвиньтесь уже и дадите нам сделать нашу работу», — сказала Соломенко раздражённо. ш прошипела акула. «Уйдут, значит. Я должен передать остальным». Шаги поспешно удалились. «Молодец, Нина Кей», — шепнула Соломенко. «А ты хорошо сыграл свою роль, глота... Дерри». «Когда он дотронулся до твоего лица, я подумала, что нас точно разоблачат. Но ты лежал так неподвижно, что на мгновение даже я поверила, будто ты мёртв». Она снова накрыла лицо Дерри одеялом. «Похоже, он и вправду чуть не помер от страха», — услышал Дерри её слова, когда они снова тронулись в путь. «Я же говорил, он трус», — сказала Нина Кей. Наконец Дерри опустили на пол и сняли с него одеяло. Он встал и с наслаждением потянулся в темноте. Он ничего не видел. Он знал только, что Нум, Соломенко и Нина Кей находятся рядом, потому что слышал их дыхание. Они долго стояли, прислушиваясь. Затем, по-видимому убедившись, что комната по ту сторону стены пуста, Нум протянул руку и толкнул край камня у ног Дерри. Большой камень с легким скрежетом подался вперед. Луч света тут же пронзил темный проход. Нум двинулся в сторону, и Дерри прополз через светящийся проем. И оказался на корточках между книжными полками в большом зале Крема. Запах книг окружал его. Он оглянулся на стену, но каменная плита уже закрывалась. Никто не сказал ни слова. Последнее, что он увидел, кукла-палка, которая кивнула ему на прощание. «Спасибо», — прошептал Дерри. Он поднялся на ноги, колени дрожали. Вокруг него полка за полкой возвышались книги. Старые друзья, знакомые истории. Много лет тому назад в завывании ветра слышалось грозное предостережение. «Дорогой читатель, это правдивая история». Он медленно шел к проходу ведущему в сокровищницу, проводя пальцами по корешкам книг. Ему вдруг захотелось выбрать одну. Всего только одну и взять ее с собой. Но его похитители ни за что не позволят этого. Лучше оставить книги на полках, где они будут гнить вместе с дневником мятежницы, потерянные и забытые. Он почти достиг прохода, когда вдруг услышал голоса и шаги на лестнице. Он кинулся из большого зала и юркнул в сокровищницу. Его одеяло все еще лежало там, где он бросил его, когда началось вторжение. Трудно поверить, что с тех пор прошло всего несколько часов. Казалось, прошло много дней. Дэрри заметил, что дрожит. Он накинул одеяло на плечи, прижался к стене за дверью и стал ждать. Почти четыре года назад он ждал в каюте корабля, ждал в немом оцепенении, пока враги найдут его. Сейчас он чувствовал почти то же оцепенение. Но было одно отличие. Тогда он хотел стать невидимым. На этот раз он хотел, чтобы его обнаружили. Мурена сохранили ему жизнь, он должен выполнить свою часть сделки. Теперь шаги загрохотали в большом зале. Он слышал приглушенные голоса, но никто не зашел в сокровищницу. Что их задержало? Минуты шли, шум в большом зале продолжался, но никто так и не зашел к нему. Наконец, Дэри не выдержал. Он поднялся на ноги и выскользнул из сокровищницы, кутаясь в одеяло. Он тихо пробрался по короткому коридору и заглянул в большой зал. То, что он увидел, поразило его. Люди толпились у книжных полок, снимали книги и укладывали их в коробки. Некоторые полки уже опустели Седовласый мужчина с сутулыми плечами стоял в начале главного прохода, наблюдая, как полные коробки выносят в галерею. Крупная женщина, несущая три тяжелые коробки одну за другой, повернулась, чтобы обменяться шуткой с одной из своих товарищей, и споткнулась. Верхняя коробка свалилась, и книги рассыпались по полу. Бормоча проклятия женщина опустила две другие коробки и начала собирать книги. «Осторожнее, Бэк!» — крикнул седовласый мужчина. «Уложи их аккуратно, не сваливай в кучу!» «И неси по одной коробке за раз, ладно?» Женщина рассмеялась. «Я легко справлюсь и с тремя, Лихейн». «Что ж, силище тебе, конечно, даровано немалое, Бек, но мозгами тебя явно обделили», резко ответил мужчина, которого она назвала Лихейном. «Ты держишь в своих руках сокровище, хрупкое сокровище». В этот момент Дерри, должно быть, нечаянно выдал свое присутствие, потому что Лихейн обернулся и увидел его. Пригвождённый взглядом проницательных светло-корих глаз, Дерри замер на месте. «Ага», — произнёс Лихейн, потирая руки. «Глотатель ядов, полагаю».